и потому обладаем определенными полномочиями и властью, которых не имели, когда улетали с Земли. Эта троица с космолета твердит о том, будто существует аппарат мгновенной связи, будто существует межзвездное надправительство. Хотите верьте, хотите нет. Они сговорились и лгут. Вот какая мысль возникла в мозгу у Любова. Он взвесил ее и решил, что она достаточно логична но продиктованы безотчетной подозрительностью, психическим защитным механизмом и отбросил ее. Однако среди штабных, натренированных, мыслить по задным схемам, среди этих специалистов по самозащите найдется немало таких, кто уверует в это подозрение столь же беззаговорочно, как он его отбросил. Они не могут не прийти к выводу, что человек, вдруг претендующий на совершенно новую форму власти, должен быть или лжецом,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 Все необходимые подтверждения. Мы намерены передать вам Анзибль, предназначавшийся для Пресно. Лига уполномочила нас на это, разумеется, через Анзибль. Ваша колония находится в тяжелом положении, в гораздо более тяжелом, чем можно было заключить по вашим рапортам.